конечная напряженность. 64. Сила всякой напряженности прямо пропорциональна ее тайне. Сознавать наличие и понимать суть какой-либо напряженности, значит прийти сразу к двойному результату. Это как молния во тьме ночи, она выявляет то, что есть, и озаряет то, что впереди. Отсюда появляется возможность произвести транспозицию на или общественно менее опасную напряженность. Появляется возможность контролировать напряженность, а не просто быть подконтрольным ей. 65. -е. Таким образом, понимание напряженности порождает две ситуации – прозрение старого и устремленность к новому. От того, что мы любим тайну и она нужна нам, мы зачастую просто не желаем анализировать ситуацию, в которой тайна, как нам кажется, составляет неотъемлемую часть, и главная такая ситуация в нас самих, в тех напряженностях, в которых мы существуем. Мы свысока относимся к примитивным культурам, окружающим священные рощи, пещеры и прочие всевозможными табу, но не спешим расстаться с аналогичными табу, обжившимися на древних ландшафтах нашего собственного сознания. 66. Но все же здесь необходимо провести разграничение между эгоистическим пристрастием к тайне, которое в сущности есть не что иное, как леность, нежелание мыслить и действовать, и нашей насущной потребностью в некой остаточной тайне жизни в целом. И эта тайна, между тем, что мы знаем, и тем, что, как мы знаем, останется непознанным, и есть конечная напряженность. 67. Чем больше у нас знаний, тем больше удельный вес этой тайны. Она может сокращаться с нашей точки зрения, но зато она уплотняется. Шестьдесят 68. Мы привыкли считать, что эволюция подразумевает широкомасштабное наступление на тайну. Мы исходим из предположения, что наша высшая цель — познать все, и как следствие пытаемся игнорировать, сокрушать, извращать те подлинные тайны, которые всегда были и есть в жизни. 69. Мы решительно настроены найти разгадку тайны, если не всей, то больше ее части, и это губительно для нас. Во многих ситуациях нам приходится изобретать различные способы защиты от солнца, но желать сокрушить солнце? Простейшие тайны, какова на поверхностном уровне механика вещей, чем вещи обусловлены, в основном разгаданы. Многие ошибочно принимают эти тайны за всю тайну. В каждый дом пришел водопровод, и вот цена, никто больше не ценит воду. Семидесятое. Задача образования показывать, что тайны раскрываются? но наряду с этим показывать, где тайна не была и не будет раскрыта, притом на примере самых обычных объектов и явлений. И при полуденном свете достаточно тайны, множить полуночные обряды нет смысла. 71. Противополис всего сущего и познанного, или познаваемого, то есть Бог, неизбежно должен быть бесконечной тайной поскольку только так может сохраняться напряженность, удерживающая человечество от падения в пропасть абсолютного знания или идеального мира, который обернулся бы идеальным адом. Напряженность знания тайна не допускает никаких транспозиций. Это есть источник человеческого бытия. 72. Все предсказания — суть пари. Все предсказания относительно будущего строятся вокруг того, что наука не может с уверенностью утверждать, но вероятность, чего она может только предположительно допускать. Это фундаментальная неопределенность, существенный фактор жизни. Всякий взгляд, устремленный вперед, потенциальная иллюзия. Так удовлетворяется свойственная нам потребность в опасности, свойственная постольку, поскольку в ситуации вечной опасности нам приходится выходить за ее пределы в поисках знания и безопасности никогда не обретая их в полной мере.